Глава сорок вторая Боря, я хочу развестись. Едва эти слова слетают с моих губ, в голове вместо жужжания тысячи мыслей наступает полная тишина. Мне даже кажется, что я оглохла. Но скрип кожи на бореном кресле подсказывает, что это не так. Он откидывается на спинку и делает глоток коньяка, продолжая рассматривать меня. Смотрит молча, взгляд нечитаемый. Но мне кажется, я чувствую его боль. Она током проносится по моему телу, ударяя в жизненно важные органы, Словно тяжелым молотом. Темные глаза мужа слегка блестят от алкоголя, а губы сжаты в тонкую линию. Наконец, после долгих секунд гробового умолчания, Боря размыкает губы и произносит Я ждал этого. Он говорит тихо. На лице не дергается ни один мускул. Чувствовал, что ты сделаешь такой выбор. Но знаешь, Люба, Я тебя понимаю, я бы и сам сделал такой же. Выбрал бы человека, которого по-настоящему люблю, за которым рвется мое сердце. Боря, я, понимаешь, бубню я, чувствую, как лицо обдает жаром. Понимаю, перебивает он и кивнув, осушает бокал до дна, поставив его на стол, встает и подходит ко мне, становится практически вплотную. И поправляет мои влажные волосы. Я все понимаю, Любаш. Насильно мил не будешь. Ты не насильно мил, просто... Просто он милее. Не объясняй. Не надо перемалывать этот факт. Я и так все понимаю. Он ждет тебя? Где? Ты мне скажи, где он ждет тебя? Дома. Завтра произношу практически шепотом. Прости, отвести не смогу. У меня не хватит сил добровольно передать тебя в руки другого мужчины. Возьмешь такси. Борь, я ничего брать с собой не буду. Только те вещи, в которых пришла в твой дом. Не надо, Люб, не скромничай. Сейчас это ни к чему. Все, что я дарил тебе, покупал только для тебя. Не оскорбляй меня тем, что оставишь все это. Ты приняла мои подарки, и я хочу, чтобы ты забрала их с собой. Пусть даже завтра ты сдашь украшение ювелиру, а меха продашь на барахолке за бесценок. Мне плевать. Но забери все, пожалуйста. Не оставляй мне ничего. Кроме этого, Боря снимает со своего пальца обручальное кольцо и кладет его на край стола. При виде этого жеста мое сердце обливается кровью, как будто неофициальный развод станет окончательным свидетельством разрыва отношений. А вот это действие. Повернувшись ко мне, Боря снова подходит близко обдавая меня ароматом своего парфюма и дорогого коньяка, а еще своим собственным, который за эти годы стал мне родным. Положив мне на щеку, большим пальцем он аккуратно стирает с нее слезинку. Я даже не заметила, что начала плакать. Склонив голову на бок, Боря невесело улыбается. «Красавица!» Тихо произносит. «Не плачь! Не нужно, малышка!» Все происходит так, как должно. Я желаю тебе счастья. Но он тяжело сглатывает. Хочу, чтобы ты знала. Если ты решишь вернуться, я буду здесь и буду ждать тебя. Не надо, всхлипываю я. Не жди, устраивай свою жизнь. Найди себе хорошую женщину, которая будет любить тебя больше жизни и которую полюбишь ты. Я искренне желаю тебе счастья. Ты хороший мужчина, идеальный. Боря слегка поджимает губы и снова грустно улыбается. Я дурак, Люба. И одна, Люб. Люблю только одну Любу, — усмехается он. Я открываю рот, чтобы что-то ответить на это, но Борис качает головой. Я сейчас уеду, вернусь завтра после работы. Надеюсь, тебе хватит этого времени на то, чтобы собрать и вывезти свои вещи. Наш совместные фотографии можешь оставить, не оскорбляя имя своего будущего мужа. Я найду, куда их деть. Подавшись вперед, Боря касается моего лба губами, задерживается на долгие секунды, и за это время внутри меня назревает такая истерика, что я боюсь с ней не справиться. А потом муж заключает мое лицо в своей ладони и также прижимается к губам. Он не пытается углубить поцелуй, даже не шевелит губами, просто прижимается к ним и дышит со мной одним воздухом. А потом резко отстраняется и, не взглянув на меня, выходит сначала из кабинета, а через пару минут из квартиры. Мои ноги подгибаются, и я опускаюсь на ковер. Спрятав лицо в ладони, рыдаю, захлебываясь своими страданиями. Боря был прав во всем. Он всегда понимал, что Лёша — это не просто юношеское увлечение. Это любовь на всю жизнь. А понимал он, потому что сам испытывает такие же сильные чувства ко мне. Я не знаю ни одной молитвы. В нашей семье как-то было не принято ходить в церковь. И сейчас я мысленно молюсь, как умею, прося у Бога счастья для Бори. Желаю ему отыскать женщину, которая будет ценить такой роскошный подарок судьбы, как этот мужчина. Я хочу, чтобы она любила его так, как он любит сейчас меня. Самозабвенно, жертвенно, сильно и без условий. И чтобы он тоже полюбил ее и, наконец, стал счастлив. Всю ночь я не сплю. Не могу сомкнуть глаз. Примерно час ворочаюсь в кровати, а потом понимаю, что это бесполезно. И встаю. Начинаю понемногу собирать вещи. Пакую в чемоданы и сумки все, что Боря дарил мне. Раз он хочет, чтобы я забрала это, я так и поступлю. Но я дорожу этими вещами не из-за их материальной ценности, а потому что когда-то они принесли мне радость. И Боре. Потому что он любил дарить мне подарки. Закончив около пяти утра, я ложусь на кровать, чтобы немного отдохнуть после бессонной ночи. А когда просыпаюсь в окна, уже брежет яркий свет. Резко подскочив на кровать, я обвожу невидящим взглядом комнату и натыкаюсь на часы на стене. Меня обдаёт жаром, когда я вижу, что стрелки указывают почти половину двенадцатого. Вскочив, начинаю метаться по комнате, быстро одеваясь. Лёша сказал, что будет ждать только до полудня. «Если я не успею, он...» «К чему тогда всё это?» Натягивая в прихожей босоножки, я прижимаю к уху трубку телефона, слушая длинные гудки. «Наконец, мне удается вызвать такси, и я кладу трубку». Прокручиваю обручальное кольцо на пальце, снимаю золотой ободок. Достаю из тумбочки блокнот с ручкой и пишу Боре записку с благодарностью за все эти годы и за его любовь. Заканчиваю тем, что желаю ему обрести свое счастье, настоящее и взаимное. Обувшись, тяну чемоданы на улицу. На вежливый вопрос консьержа, еду ли я на отдых, просто натянуто улыбаюсь и выскакиваю на улицу, волоча за собой три чемодана и переставляя их по очереди. Таксист помогает мне загрузить мои вещи в багажник, после чего мы садимся в машину. «Вот этот адрес!» — протягиваю ему смятую бумажку. «И, пожалуйста, побыстрее!» — умоляю я, бросив взгляд на часы на запястье. До полудня всего семь минут. Я мысленно умоляю Лешу дождаться меня. Если он уедет, я сойду с ума. Меня так колотит, что зуб на зуб не попадает. «Пусть только дождется! Пусть дождется!»